Глава 19. Крестный отец Нижнего Новгорода. Вышли мы с Уной в километре от дворца Бутурлиных. Несмотря на раннее утро, народ на улицах Нижнего Новгорода имелся. Город начинал оживать рано. Когда мы добрались до гостиницы, то попали как раз к завтраку. В зале нас ждали озадаченный Велимир с дружинниками, взволнованная Светлана, которую явно не успокоили заверения воеводы в том, что с господином все будет хорошо, и Олов собственной персоной. Гном выглядел довольным, и после того, как я поздоровался со своими верными спутниками и заказал завтрак, чувствовал, что сейчас, наверное, лошадь могу съесть. Он отвел меня в сторону и заговорщически прошептал на ухо. «Крондл готов с вами встретиться!» «Крондл?» — не понял я, уставившись на гнома. — Какой кронтл? — Ну, тот самый человек, о котором я говорил. Удивленно посмотрел на меня гном. — Вы уже забыли? — Тот самый, кто может помочь вам вернуть Нижний Новгород роду Морозовых. — Да, помню, — кивнул я. — И когда? — Ближе к вечеру. — Я сообщу. — В его резиденции. — У него есть резиденция? — Я не поверил своим ушам. — У бандита? — Ну, во-первых, он не бандит, — нахмурился гном. — Не советую применять это слово в разговоре с ним. — Во-вторых, он просто неравнодушный житель города, который желает вам помочь. А его отношения с местным, так сказать, неблагополучным контингентом вас не должны волновать. — Разве я не прав? — Ладно, поговорим, — согласился я. — Действительно, что это я вообще? Не пофиг ли мне? Сейчас надо пользоваться любыми способами. Согласившись таким образом на предложение Олафа, я вернулся за стол, где отдал должное обильному завтраку. После него мне сразу захотелось спать. Все-таки ночные забавы с бутурлиной не позволили мне сомкнуть глаз, а организм требовал отдыха. Поэтому после завтрака я отправился наверх, где просто-напросто завалился спать. Вместе с Уной и со Светланой но на этот раз без всяких шалостей. Просто сон. Разбудил меня Олов, и вместе с ним, Велимиром и Уной мы направились на ту самую встречу. Правда, узнав, куда нам предстоит идти, Велимир уперся и долго спорил с Олафом о том, что князю нужна охрана. Гном же, в свою очередь, доказывал, что это дурной тон, если приглашает лично Крондл. В результате Велимиру все-таки пришлось согласиться. Резиденция Крондла располагалась на окраине Нижнего в районе... Да даже тяжело было описать, какой это был район. Если бы не Олов, который шел рядом с нами и выступал в роли проводника, я бы давно, наверное, вызывал лиру и прошелся небесной буре по местному гадюшнику. Меня окружало настоящее дно. Ободранные дома, вонь бомжей и нищих, дергающих нас за рукава, прося подаяния, Раз пять нас пытались обворовать, три раза взять на, как это говорится в моем мире, гоп-стоп. С ворами разбирался Велимир, который, как оказалось, умел весьма лихо ломать руки. А разные неприятные личности, преграждающие наш путь после упоминания имени Крондла, слегка бледнели и предпочитали ретироваться, почему-то безоговорочно веря Олафу на и даже не обращая внимания на то, что мы, сопровождавшие его, явно на опасных людей внешностью не тянули. Скорее уж на банальных терпил. «Интересно, это ты такой убедительный, что ли?» Не удержался я от вопроса после третьего раза, когда наглые бандиты, вдруг извинившись, скрылись в очередном переулке. «А если я скажу, что меня Крондл пригласил, мне тоже поверят?» «Поверят», — улыбнулся Олаф. «Только потом прикопают. С Крондлом такие шутки не проходят. Здесь каждое слово что-то значит». Да, прямо крестный отец какой-то. Ну вот, наконец, перед нами появилась, если верить словам гнома, резиденция Кронтла. Признаюсь, что среди разрухи и бедности вокруг смотрелась эта резиденция как нечто инородное, как своеобразный пир во время чумы. Этакий изящный трехэтажный особнячок, окруженный высоким каменным забором с солидными железными воротами. Нас уже ждали. По крайней мере, когда мы подошли, их распахнули нам навстречу два здоровяка выше меня на голову и с какими-то зверскими лицами. Оказавшись непосредственно на территории особняка, я еще больше ощутил контраст между тем, что было за его стенами, и тем, что находилось в их границах. На внешней территории был разбит небольшой сад с аккуратно подстриженными зелеными кустами вдоль вымощенных плитами дорожек, и с ухоженными деревьями. К моему изумлению я даже небольшой пруд увидел. — Мне нравится, — заявила он, осматриваясь. — Ваш крондл явно имеет вкус. — Наш крондл, — поправил ее гном, — он должен стать нашим. — Поверьте, князь, — обратился он ко мне, — помощь этого человека может оказаться решающей в нашем деле. Ого! Гном уже позиционирует возврат Нижнего Новгорода роду Морозовых как... «Наше дело!» «Интересно, какой ему профит от того, что власть в городе поменяется?» «Мог бы и не спрашивать, а сам догадаться», появилось в голове послание от моего фамильяра. «Он же торговец, как ты говоришь, бизнесмен. Разве, если он приведет тебя к власти, ты не дашь ему заслуженную награду?» «Дашь. А что нужно трактирщику? Скидки от налогов, например, а то и вообще освобождение от них». Да на самом деле можно много еще каких бонусов придумать. Так что уважаемый Олов заинтересован в этом. Порой я реально не понимал, как в Уни могло сочетаться непосредственное отношение ко всему девчонки хулиганки и рассудительные замечания зрелой женщины. Тем временем, пройдя по саду, мы вошли во вновь предусмотрительно распахнутые перед нами высокие двустворчатые двери особняка». Здесь нас встретил молчаливый дворецкий, в отличие от охранников, выглядевший так, как и должен, на мой взгляд, выглядеть вышкаленный слуга. Вежливый, но холодный, явно уверенный в себе, он стал нашим проводником. После коридора мы прошли анфиладу из нескольких богато отделанных залов, правда, конечно, выглядевших скромнее, чем у бутурлиных, пока наконец не очутились в небольшом помещении, которое я бы назвал кабинетом. В отличие от пройденных нами ярких, но безвкусных залов, этот был обставлен с большим вниманием и качеством. Я бы назвал его «дорогим и уютным». Семь мягких кресел, стоявших полукругом около камина, огонь которого пожирал дрова с веселым треском, несколько мягких диванов, длинный стол буквы «Т», напомнивший мне столы высоких чиновников, на котором разместилось весьма богатое, на мой взгляд, угощение и пяток разнокалиберных бутылок. Но самое главное — отсутствие окон. Просто стены, задрапированные темно-зеленым бархатом. Пройдя по начищенному до блеска паркету, сразу напомнившему мне прием у бутурлиных, мы втроем остановились у кресел, из которых навстречу нам поднялись трое людей. Наш провожающий исчез, и теперь я рассматривал хозяина дома и его гостей. Того, кто был хозяином, я узнал сразу — Вот извините, конечно, но я пребывал в шоке. Увидеть в другом мире человека, практически один в один, похожего на того самого актера, который играл в «Крестном отце». Я вообще любил все эти гангстерские голливудские фильмы. И старые, вроде «Крестного отца», и новые, отвязные, которые пошли сниматься после тех же самых бешеных псов Тарантино. Но стоявший сейчас передо мной человек был как две капли воды похож на того Марлона Брандо из моего любимого фильма. Невысокий человек, лет 50, с аккуратно зачёсанными назад, слегка тронутыми сединой волосами, аккуратными усиками и тяжелым взглядом черных глаз. От него словно во все стороны расходилась волна властной уверенности. Крондл, уровень 47. «С тебя пересказ этого самого вашего... фильма», заявила сразу в моей голове Уна. «Этот Крондл — опасный человек». Голос фамильяра был невероятно серьезным. Из него куда-то исчезли непосредственность и веселость. Будь осторожен с ним. А я уделил внимание спутникам Крондла. Точнее, спутницам. Это были две девушки явно азиатского происхождения. Одна брюнетка вторая — с какими-то странными, выкрашенными в розовый цвет волосами. У обеих волосы убраны в длинные косы. Стройные тела, узкий разрез глаз и взгляды, которые говорили о том, что с ними лучше не связываться. Хотя мне показалось, что изучали эти девушки меня с каким-то странным интересом. Знаете, как лошадей на конюшне оценивают. Поэтому я постарался вложить в ответный взгляд злость и раздражение. И вроде до них дошло. Даже глаза опустили. Красивые и опасные азиатские стервы. Однозначно телохранительницы. Но почему не русские? Интересно. Ми-цу. Разбойник. Уровень 30. Ки-рен. Разбойник. Уровень 30. Олаф Рыжий, мягким приятным баритоном произнес Крондл, окинув нас цепким взглядом, который остановился на мне и мне вдруг стало неуютно. — Рад видеть тебя и твоих друзей у меня дома. — Разрешите представить? — кивнул Олов, который, судя по его поведению, явно пребывал с местным заправилой преступного бизнеса в, если не дружеских, то точно в приятельских отношениях. — Князь Александр Морозов с фамильяром. — А это... — повернулся ко мне гном, но его прервал Крондл. — Не надо, Олов, я сам представлюсь. К тому же, такие гости у меня еще не появлялись. Эст Крондл, к вашим услугам, князь. О моем роде деятельности вы уже, думаю, осведомлены. Не будем вдаваться в подробности. Мы взрослые люди и все прекрасно понимаем. Кстати, мои спутницы, Ми Цу и Ки Рен, телохранители и ближайшие помощники. Они из очень влиятельных китайских семей. Их служба большая честь для меня. Азиатки поклонились. Прошу, господа, к столу. Пригласил нас Крондл и бросил короткий взгляд на своих помощниц. Те в мгновение ока поставили кресло к столу. После того, как все устроились и немного перекусили, подняв пару тостов за хозяина дома и его гостей, слово вновь взял хозяин дома. Все мы знаем причину, по которой мы здесь собрались. Наше будущее сотрудничество намечается взаимовыгодным, и, думаю, что в этом доме, — он обвел рукой комнату, — мы можем говорить откровенно. Итак, общая цель — свергнуть род Бутурлиных и вернуть Нижний Новгород его прошлым хозяевам. Я переглянулся с Олафом. — Да, точнее выразиться и нельзя, — согласился я с его словами. Насколько я понимаю, вы, князь, скоро отбываете в Академию? — Да, — кивнул я, — в Москву. — Значит, у нас есть на подготовку восемь месяцев. В начале мая студентов отпускают на каникулы. — Вполне приемлемо. — Насколько я понимаю, у вас есть план? — осведомился я. — Есть, — кивнул Крондл. Кстати, можете меня называть Эст. Мне так удобнее. — По поводу плана. Пока вы будете в Академии, мы подготовимся. Сейчас в народе зреет большое недовольство правлением клана Бутурлиных. И достаточно лишь немного расшевелить этот муравейник под названием Нижний Новгород, чтобы полыхнуло. Но если это сделать без человека, который до сих пор имеет право претендовать на город, то есть вас, князь, тут же появятся имперские войска — и все будет жестоко подавлено. А вот если вы официально объявите войну Бутурлиным, то все будет по закону, и никто не сможет вмешаться. «Пока у вас нет возражений?» — посмотрел он вопросительно на меня. «Продолжайте», — кивнул я. «Таким образом, пока вы будете в Академии, я приступлю к подготовке боевых отрядов. Ваш воевода поможет в координации наших действий». На этот раз взгляд был адресован Велимиру. «Что вы подразумеваете под координацией?» — спросил тот. Мне показалось, что он не особо доволен нашей встречей, но явную неприязнь к Крондлу скрывал достаточно успешно. Он же честный и прямой, — поделилась со мной мыслью фея. Ему претит сам факт обращения к Крондлу. Но так как он не дурак и понимает всю выгоду такого союза, то ничего сделать и не может». В принципе, Унна подтвердила мои догадки. «Координация — это совместные наши с вами действия, пока не будет князя», — мягко заметил Крондл. «Нам нужно будет несколько ваших дружинников из ветеранов, чтобы они научили моих головорезов не только нападать из-за угла толпой». «И вы думаете, это получится?» — Велимир не скрывал свой сарказм. «Получится, уверяю вас», — твердо заявил Крондл. «У вас будут лучшие мои люди». «И сколько вы планируете таких отрядов?» — осведомился воевода. «Ну, учитывая, что сейчас городская стража Нижнего Новгорода состоит из наемников и членов рода Бутурлиных и насчитывает порядка трехсот бойцов плюс личная гвардия Бутурлина и сорок опытных ветеранов, нам надо набрать не меньше тысячи человек». «Сколько!» — невозмутимость Велимира явно дала трещину. Лично мне озвученная крондлом цифра тоже показалась слишком большой, в чем я убедился, глядя на удивленные лица моего воеводы и Олафа. «Тысяча человек!» — спокойно пожал плечами крондл и кивнул бронетке по имени Митцу, которая быстро и ловко наполнила опустевшие бокалы. «Кстати, пили мы вино». И, признаюсь, это было самое лучшее вино, которое я пробовал. Даже выпивка в таверне у Олафа с ним не сравнится. А что в этом такого? Я могу две и три тысячи набрать. Но зачем? Тысячи человек, разбавленных несколькими отрядами магов-наемников, вполне хватит, чтобы разобраться с бутурлиными. Плюс главное то, что они будут официально наняты вами, князь. Соответственно, все их действия будут абсолютно законны. — Я не сомневаюсь в вашей способности организовать боевые отряды, — покачал головой Велимир. — И, конечно, дружинников я вам выделю. — Но первый вопрос — это где вы собираетесь тренировать такое количество народа? Думаете, хозяева города не прознают про это? Презрительно усмехнулся Крондл. «Место для тренировок я найду. Это моя забота. Насчет того, как Бутурлин узнает о моих действиях... Ну и что? Узнает. В этом я не сомневаюсь. Но мы с ним сейчас, в принципе, в деловых отношениях. Можно сказать, деловые партнеры. Ко мне он лезть не будет» а интерес к подобным действиям с моей стороны, который он несомненно проявит, поверьте, я смогу удовлетворить. — То есть вы предадите своего делового партнера? — спросил я. — О, какие высокие слова, князь! — рассмеялся Крондл. — Нас связывают лишь торговые и экономические отношения. И в данном случае союз с вами, который я рассматриваю именно как полноценный союз, «Может принести мне гораздо больше. Как видите, я не скрываю свою заинтересованность». «А второй вопрос касается денег. Деньги на наемников ваши?» — уточнил Велимир. «А нанимателем будет считаться князь Морозов? Я правильно понял?» «Абсолютно», — кивнул Крондл. «Это будет моим вкладом в наше общее дело». «И что вы хотите за это?» — задал я вопрос, понимая, куда клонит мой воевода. — Сейчас об этом рано говорить, — уклончиво ответил Крондл. — Мы ведем предварительные переговоры. — Тем не менее, стоит уточнить, — заметил я. — Может, вы потребуете полцарства и коня в придачу? Мою аллегорию тот явно понял и задумчиво смотрел на меня несколько минут в тишине, повисшей после моего вопроса. — Что ж... «Я люблю прямых людей, Александр», — наконец заговорил он. «После того, как мы вернем в городе власть Морозовым, я хочу получить легальный статус. Несмотря на то, что сейчас у меня неплохие отношения с властями, тем не менее я, так сказать, действую из тени». «Это хотелось бы изменить». «То есть хотите отмыть деньги?» — кивнул я. «Отмыть?» удивленно переспросил Крондл, и я в двух словах объяснил смысл этого термина. — Какое ёмкое слово! — восхитился тот. — Никогда раньше не слышал. Тем не менее оно совершенно точно передает мои намерения. — А что будет с той самой тысячей? — спросил Велимир, по лицу которого была непонятна его окончательная реакция на план хозяина дома. — Её мы распустим, конечно, — пожал плечами Крондл. Лично мне достаточно пары сотен человек, чтобы контролировать преступный мир Нижнего Новгорода. И поверьте, я его буду контролировать лучше, чем местная хваленая полиция, которая сейчас занимается только отловом хулиганов да мелкими кражами. Наемники вам пригодятся для городской стражи. Ваши дружинники же станут гвардией. Да и вполне возможно «Те наемники, что и сейчас имеются на службе у Бутурлиных, захотят послужить новым хозяевам». «А как насчет императорского посланника? Что с ним?» — задал очередной вопрос Велимир. «Что за императорский посланник?» — поинтересовался я мысленно у своего фамильяра. «Уж она точно знает». «Не ошибся». «Императорский посланник, — ответила фея, — не имеет реальной власти. Он наблюдатель». В каждом городе Российской империи имеются подобные посланники. Им выделяется небольшая резиденция, охрана, ну и какой-то обслуживающий персонал. В дела городские они не лезут. Их задача — следить за исполнением имперских законов и докладывать в столицу о любых подозрительных с их точки зрения вещах, которыми могут заниматься хозяева города. — На этот вопрос отвечу я, — вмешался в разговор Олов. Я хорошо знаком с Евгением Суворовым, имперским посланником. «Нормальный мужик. Если что, я с ним договорюсь. Тем более при официальном объявлении войны ему вообще все фиолетово будет». «Тогда вопрос снимается», — удовлетворенно заметил Велимир. «Что ж, подведем итоги», — откинулся в кресле явно довольный переговорами Кронтл. «Мы занимаемся эти восемь месяцев подготовкой в тесном контакте друг с другом». «Через Велимира мы будем держать вас, князь, в курсе дела. Финальный этап начнется, когда вы вернетесь из Академии. Но у меня имеется еще один вопрос. Он немного личного характера. Надеюсь, вы не оскорбитесь. Но, учитывая ситуацию и наши планы, надо расставить все точки над «и». «Что за вопрос?» — заинтригованно уставился я на своего собеседника. Ирина Бутурлина, — произнес тот, вопросительно глядя на меня.